глава 11 на следующее утро глипа альбина пригоняет мне новый байк старый отвезен обратно в то место где его арендовали ну конечно пришлось доплатить ведь у скупи отлетело зеркало а левое крыло помятое в царапинах кроме того я передала денежный залог за новый скутер не хотела составлять паспорт несколько тысяч бат благополучно ушли из кармана ребята сообщили ару что он может взять свои документы у тайки арендодателя Изначально думала поехать сама, но друзья не доверили мне ответственную миссию. Сказали, что опасно ездить на байке самостоятельно. Новый скутер тоже не советовали брать, но я уговорила их. Пообещала, что возьму несколько уроков у Ааро, и после того, как научит, буду водить сама. В другой ситуации вряд ли хватило бы смелости снова сесть на байк, но теперь у меня есть друг Ааро, а у него нано-роботы. Ей страха получить новый перелом не остается. Зная, что пришелец вылечит меня за несколько минут – Конечно, в какой-то мере получается, что он балует меня, и я плохо учусь на ошибках, но грех не воспользоваться удачной возможностью. Договариваюсь с ребятами, ключи от нового байка на руках, прячусь дома, извлекаю из кармана телефона, набираю номер пришельца. После недолгих гудков в трубке звучит дружелюбный голос. «Привет». От одного слова сердце бьется быстрее, щеки заливаются румянцем. «Привет, Ааро». Взволнованно говорю я. «Звоню сказать, что надумала». «Появилось желание познакомиться с растением снесвея». «С ибохой? Уверена?» «Да, очень хочу». «Хорошо», — отвечает парень после недолгой паузы. «Как раз общался с Лукасом, он тоже согласен». «И можно сегодня?» — спрашиваю я. «Сегодня?» «Да, прямо сейчас». В трубке повисает недолгое молчание. «Хорошо», — наконец отвечает Ару. «Скоро заеду за тобой». «Нет-нет, не надо!» — протестую я. «Сама приеду к вам!» «Но твой байк!» — начинает говорить пришелец. «Со скотром все в порядке. Ребята пригнали новый. Выезжаю, ждите!» Не дожидаясь ответа, палец нажимает на отбой. Втискиваю телефон в задний карман узких шорт, выбегая на улицу. Новый байк ждет на парковке. Окидываю взглядом дом ребят. На веранде никого нет, облегченно вздыхаю — Не придется выслушивать норовоучение о том, что нельзя без подготовки водить мопед. Ребята пригнали скупе похожи похоже на предшественника, но желтый, а расцветка мне по душе солнечная. Пальцы поворачивают ключ зажигания, быстро выезжая в надежде, что ребята не успеют увидеть, что я вздумала сесть за руль. По дороге к дому Ару соблюдая небольшую скорость, стараюсь вести мотобайк аккуратно, поэтому и доезжаю без происшествий. Байк остается на небольшой стоянке, иду в сторону пляжа. Морской бриз развивает русые волосы, несколько шагов по белому песку и я у двухкомнатного дома пришельцев. От волнения кровь приливает к лицу. Поднимаясь по ступенькам, сердце отстукивает бойкий ритм, замирая напротив двери. Глубоко вздыхая, чтобы собраться с мыслями, едва слышно стучу. Через несколько секунд дверь открывается, вижу улыбающегося Аару. «Привет», — жестом приглашает войти. Оказываюсь в прихожей. Справа открывается дверь в комнату, из нее выходит Лукас. «Здравствуй», — говорит парень. Светлые холодные глаза внимательно смотрят на меня. «Привет», — неуверенно отвечаю я. Голос Лукаса звучит спокойно, но не могу отделаться от мысли, что он меня недолюбливает, хотя Ару объяснил истинную причину злости. Кроме того, я знаю их тайну. Осведомленность заставляет чувствовать неудобства. Сама не знаю почему». Переминаясь ноги на ногу, но взгляд Лукаса, на удивление, мягкий открытый. Друг Ару смотрит на меня без злости и неодобрения. «Мы решили, что организовать знакомство с Ибохой лучше в комнате Ару. сообщает он. «Моя полностью заставлена, в ней небольшой беспорядок и места мало». «Да, знаю», — бормочу я. Лукас переводит удивленный взгляд на друга, с тихим вздохом качает головой. Уголки губ Аару слегка дергаются вверх. «Ну ладно, пойдем», — говорит Лукас. «Следуем за ним. Комната аро чистая и прибранная, как и в прошлый раз». Пришелец проходит к письменному столу. Застывая на входе, нерешительность берет вверх. наблюдая, как парень усаживается на стол. Из кармана толстовки извлекается прозрачный пакетик, похожий на те, что я принимала в день чудесного излечения от денге и после аварии. Кладет его на стол, а длинные пальцы раскрывает упаковку. «Пока присаживаетесь на кровать», — Лукас не поднимает головы, мы с Аару переглядываемся, но выполняем просьбу. «Пять минут», — произносит друг Аару, — «расфасуй растения по капсулам». Опускаемся на край кровати. «Волнуешься?» Аару застает расплох. «Да и у вопроса не думал о своих чувствах, но теперь понимаю, что беспокойство все же есть. Сердце бьется в очищенном ритме, руки слегка дрожат. А как иначе?» Я собираюсь познакомиться с растением, что живет на другой планете, и, по словам моего друга, разговаривает с людьми. От необычности происходящего слегка не по себе, мягко говоря. «Немного», — отвечаю я. «Да, в первый раз может быть страшновато», — с улыбкой говорит Арон, — «но не переживай, опасности нет. Будешь есть истолченные плоды растения бога на вкус немного горько и неприятно». Мы с Лукасом решили, что лучше расфасовать по капсулам, чтобы не попало на язык, а растворилось прямо в желудке. «Спасибо», — бормочу я, рука нервно теребит лямку Майки. «Вчера идея с Эбохой выглядела интересно и увлекательной, но сегодня я понимаю, что боюсь». арон накрывает мою руку своей, я невольно дергаюсь. «Все будет хорошо», — голос друга звучит спокойно. Лукас ставит со стула, непроизвольно вздрагиваю. Идет в нашу сторону, часто хлопаю ресницами. Парень не обращает внимания на то, что я волнуюсь. Садится рядом со мной. Его ладонь раскрывается перед моим лицом, а в ней четыре капсулы. Оболочка прозрачная, вижу порошок желтовато-коричневого цвета. «Сам вырастил», — хвастается Лукас, — «на земной почве. Можно сказать, что данный экземпляр растений отчасти адаптирован под местные формы жизни, поэтому подойдет тебе больше, чем тот, что вырос на нашей планете». Лукас улыбается, — Пытаясь ответить тем же, на от волнения улыбка выходит кривой и неестественной. Нужна вода. Парень смотрит на Ару. Хорошо. Вдруг поднимается с кровати, берет с тумбочки заранее приготовленный стакан и возвращается на прежнее место. Не могу избавиться от ощущения, что готовлюсь к сложной операции. Запивай по одной капсуле, говорит Лукас. Раскрытая ладонь продолжает висеть перед лицом. Аэру протягивает стакан воды, гляжу на капсулы и шумно выдыхаю. Понимаю, что обратной дороги нет. Решаюсь на непоправимый шаг. Рука неторопливо поднимается, беру одну из капсул с ладони Лукаса. Не знаю почему, но доверяю. Не думаю, что пришельцы желают зла. Капсула отправляется в рот, запивая небольшим глотком воды. Ничего сверхъестественного не происходит, напоминает обычный прием таблеток. Смелею, остальные капсулы опускаются в желудок. Из рук забирает стакан, ару Аару ставит его на тумбочку. «Думаю, для первого раза лучше лечь», — предлагает Лукас, а Аару кивает. Моментально чувствую невесомость. Я на руках пришельца. Мой друг с легкостью опускает меня на кровать и подталкивает подушку под затылок. «Да я бы сама». Начинаю говорить, но сильное головокружение останавливает речь. Понимаю, что больше не могу произнести ни слова, а может быть и не хочу. Странное ощущение. Ару гладит меня по руке, чувствуя его волнение, он отходит в сторону. Приятное прикосновение — это последнее из ощущений. После тело начинает неметь. Не чувствую рук и ног, но в то же время нахожусь в ясном уме. Глаза видят, прекрасно осознаю настоящий момент. Лукас тоже выбывает из поля зрения, не успевая понять, каким образом ему удалось скрыться от моего внимания. Несколько минут проходит в спокойном состоянии, Слежу за тем, как сужается круг зрения. Теперь вижу лишь перед собой. Тело стремительно немеет, не в силах повернуть шею, чтобы увидеть местонахождение пришельцев. Не могу смотреть по сторонам. Но удивление, ограниченная видимость нисколько не волнует. Перед приемом капсул была напугана гораздо сильнее. Аару и Лука молчат. Не слышно ни звука. Я в полной тишине. Через несколько минут звучит музыка, совсем не похожая на земную. Не слышала такое ни разу в жизни. Атмосферный звук отдаётся эхом, уши, переполнены им, тянет за собой. Невозможно описать, но необычайно красиво и сказочно. На мгновение решаю, что её включили пришельцы, пока не сознаю, что мелодия звучит лишь в моих ушах. Процесс протекает нормально. Скоро появится. Слышу сквозь музыку голос Лукаса, но не понимаю, кому адресованы слова, мне или Аару. Я как во сне, но при ясном сознании. Даже не описать состояние, такое со мной впервые. Музыка убавляет громкость. Сквозь нее слышно, как хлопают мягкие крылья. Вижу ее. Непонятно почему, но уверена, что передо мной дух растения и бога. Маленькая худенькая женщина, ростом с кисть руки. На голове причудливой прическа из совершенно белых волос, локоны с завитками подняты от корней. Высокая укладка торчит вверх. При плетении прядей создает замысловатый рисунок, за спиной прозрачные крылья. Больше всего напоминает бабочку или фею. Разглядываю сказочную женщину и понимаю, что совсем не боюсь ее. Нет ничего, кроме спокойствия, но не исключено, что чувство заморожено искусственным путем. И буха без остановки парит перед взором. Пытаясь отвести взгляд влево, но фея перемещается вместе с глазами. Снова лицезрею лишь ее. Поведение духа вводит в смятение, не имея понятия, что будет дальше. Весьма интересно, видят ли ее Аару и Лукас, но я не в состоянии повернуться, чтобы посмотреть на их реакцию. Голова совершенно пустая, мысли отсутствуют, дух и Бохи тоже не говорит. По крайней мере, я не слышу ни звука, лишь в ушах продолжает играть тихая сказочная музыка и Боха упорно висит перед взором, будто выжидает. Но чего? Снова слышу, как хлопают крылья, моргаю, и дух исчезает. Решаю, что фея ушла окончательно, но через несколько секунд понимаю, что она летает вокруг меня. Улавливаю движение духа и Бохи по звуку крыльев, что раздается то тише, то громче, по мере того, как дух облетает разные части моего тела. Наконец, трепыхание крыльев останавливается над головой. «Какие интересные существа! Люди!» Проносится в голове. Голос высокий. «Значит, я не ошиблась. Дух и боги женского пола». Судя по ее словам, феи самой интересно познакомиться с человеком. Несколько минут крылья хлопают над головой. Создается впечатление, что дух изучает меня. Вскоре этот звук отдаляется, а после исчезает совсем, вместе с тихой музыкой, что беспрерывно звучало в ушах. Понимание, что и бога ушла, приходит из ниоткуда. Понемногу нормальное зрение возвращается. Теперь вижу не только впереди, но и боковым зрением. Поворачиваю глаза в сторону. А Ро и Лукас замерли, причем к плечу спиной прислонились к стене. Смотрят на меня во все глаза. А я в застывшем состоянии. Проходит пара минут и замечаю, что могу двигать пальцами. Как необычно снова ощущать. Я будто забыла, каково находиться в теле. В скором времени начинаю чувствовать ноги и руки. Понимаю, что в состоянии повернуть шею. Душа возвращается в тело. Медленно приподнимаясь на локтях, голова поворачивается в сторону друзей. Пришельцы продолжают подпирать стену. Аро улыбается. Во взгляде Лукаса смешиваются интересы и опасения. Медленно сажусь на край кровати, ноги свешиваются вниз. Лукас и Ара остаются на местах. Складывается впечатление, что боятся подойти ближе. «Видели ее?» — спрашиваю я. Эксперимент в корне меняет наше представление о них. Лукас быстро шагает к столу. «От неожиданности мои глаза округляются, смотрю на него, как на сумасшедшего». «Говорил же, что так и будет». Аару направляется в мою сторону. «Я не сомневался». Лукас опускается на стул, ящик стола выдвигается, оттуда извлекается прозрачно-электронное устройство, напоминающее планшет. Но, во всяком случае, так думается мне. Раньше не видела подобных приборов. Пришелец нажимает в центр, и устройство включается». На нем светятся непонятные символы, парень делает несколько пометок. Тем временем Мару садится вплотную ко мне. Белокожая рука обнимает за плечи, пришелец притягивает мою голову к груди. Не сопротивляюсь. Все еще не могу отойти от знакомства с Ибохой, но близость друга здорово успокаивает. Другая рука гладит волосы, парень шепчет на ухо. «Знал, что вы такие же, как мы». Не до конца понимаю, что он имеет в виду, но, придвигаясь ближе, руки смыкаются у него за спиной. Ару продолжает проводить ладони по моим волосам, нос утыкается в грудь пришельца, переваривая полученный опыт. Дух и боги произнес несколько слов, но ощущения говорят, что разговор был очень долгим, настолько необъятным и глубоким, что разум до сих пор не в силах постичь его до конца. Должно быть, еще несколько дней придется осознавать нетривиальную беседу. Ару прав. Сознание растения действительно намного шире человеческого. Даже общаются на более высоком уровне, и чтобы понять до конца, что пыталась донести и Боха, понадобится неделя. И, конечно, нет гарантии, что вообще смогу об этом догадаться. Думаю, со стороны духа растения общение со мной то же самое, что рассказывать муравью про интернет. Не уверена, что пойму и Боху, и в далеком будущем. Слышу, как Лукас вскакивает со стула. Шаги приближаются к кровати. Мы с Аару размыкаем объятия. Пришелец присаживается рядом с другом. Палец без остановки вводит по прозрачному планшету. Картинки на экране меняются с неимоверной скоростью. «Поразительно!» — возбужденно говорит Лукас. «Эксперимент полностью меняет курс исследований на Земле. Теперь знаю, куда двигаться дальше». Взгляд отрывается от планшета. Друг Аару смотрит на нас. Глаза блестят, на лице счастливая улыбка. Таким я Лукаса еще не видела. «Спасибо за помощь, Анна!» В его голосе столько благодарности, что невольно краснею. «Извините, но нужно покинуть вас на время». Парень поднимается с кровати и несется к выходу. Должно быть, хочет поскорее очутиться в своей комнате, чтобы изучать растения под новым углом или проводить непонятные опыты на основе вновь полученных знаний. Мы с Аару провожаем взглядом с будоражного пришельца. Тот выскакивает за дверь... Переводим глаза друг на друга. Добрая улыбка не сходит с лица моего друга. «Видел ее?» — снова спрашиваю я. «Нет. Дух явился лишь тебе. И тот факт, что ты увидела и Богу, хороший показатель для нас». Не знаю, с какой целью Аро и Лукас задумали поставить эксперимент, но радуюсь, что результат их удовлетворил. Тоже не жалея о том, что приняла участие в увлекательном опыте. А если ты съешь Ибоху, то увидишь ее в том же обличии, что и я? Нет. Каждому дух является с разной внешностью. К тебе пришла в виде особи женского пола лишь из-за того, что ты сама женщина. Я вижу дух мужского пола. Таким образом растение пытается подружиться, чтобы войти в более доверительные отношения. Ибоха хороший психолог и одно из самых общительных растений нашей планеты. Ибоха мне нравится, признаюсь я. Похоже на фею. Очень рад. Аарон улыбается еще шире. Я надеялся, что дух придется тебе по душе. Но Лукас выглядит радостнее, чем ты. С изарной ухмылкой произношу я. Аарони громко смеется. Для Лукаса эксперимент очень многое меняет. Нарук не верил, что люди могут видеть духов, растений и снегсвее. А проверять это запрещено. Но теперь мы выяснили пускай незаконным способом, и новое знание поможет ему поставить более точные опыты в изучении местной флоры. «Спасибо, — говорю я. Для меня знакомство с Ибохой тоже неповторимое событие». А руки на лице довольная улыбка. «Как себя чувствуешь?» — спрашивает пришелец. «Просто превосходно. От полученных впечатлений чувствую небывалую бодрость. Переизбыток эмоций мобилизует организм». «Отлично». «Потому как собираюсь пригласить тебя на прогулку по морю». «Свидание?» Улыбаясь, приподнимая одну бровь. «Да». Ара всмущенно улыбается «свидание». Меня переполняет позитивная эмоция от знакомства с Ибохой, а приглашение друга добавляет счастья в буйный коктейль чувств. Вижу от радости, глаза сияют, кидаясь в объятия пришельца. «Парень...» теряется от бурного проявления эмоций, но после секундного ступора тоже обнимает меня. Согласна. Смотрю в светлые глаза. Отправляемся прямо сейчас. Губы Ару расплывается в улыбке. Судя по выражению лица, пришелец счастлив не меньше, чем я. Просто не так бурно выражает свои чувства. Поедем на мотоцикле, хорошо? Оставишь Скупи на стоянке? Ааро заботит о моей безопасности или хочет быть ближе? Устраиваю оба варианта, и я киваю. Выдвигаемся из дома. Лукас не выходит из комнаты, должно быть увлечен новыми знаниями и пересмотром полученного опыта. На парковке садимся на мотоцикл. Обнимаю Ааро. Направляемся в сторону Перса, где можно покататься на арендованной лодке. Не успеваем проехать и пару километров, как у меня в шортах вибрирует мобильный... Мой спутник тоже чувствует это, я тесно прижата к нему. Кто звонит? Должно быть, ребята волнуются. Полагаю, хотят узнать, одна ли поехала на скопе и все ли со мной в порядке. Уверена, после аварии друзья не доверяют моим навыкам вождения. Можешь ответить по дороге, говорит Аару. Поеду медленнее. Скорость снижается. Достает телефон из кармана, на экране высвечивается слово «мама». Боже... Совсем забыла про родителей. Больше недели на Пангане и до сих пор не позвонила им. Остров поглотил. Настолько втянулась в его жизнь, что не помню про остальной мир. «Алло, доченька, здравствуй!» — Слушаю в трубке голос мамы. «Привет, мам! Как дела? Мы с папой волнуемся, не звонишь нам. Не хотели отвлекать от отдыха, но соскучились. Не слышала твой голос больше недели». «Прости, мам. По всей видимости, заотдыхалась», — вздыхаю я. «У тебя все хорошо? Что у тебя там за шум на заднем фоне?» «Должно быть, мама слышит рев двигателя, но не рискую сказать ей, что еду на мотоцикле и разговариваю одновременно». «Да все хорошо, мам. Просто помехи в телефоне». «Папа передает привет. Надеемся, что поездка нравится. Познакомилась с кем-нибудь?» «Да, мама, с парочкой пришельцев и духом растений с другой планеты». «Ну, да», — говорю я в трубку, — «на острове много интересных людей, да». Успел кое с кем познакомиться». Улыбаюсь сама себе. «Ну, хорошо. Не буду мешать. Удачного отдыха и люблю тебя. Я тоже, мам, пока». Палец нажимает на отбой, убирая мобильный в карман. «Мама звонила», — поясняю я. Отражение Ааро в зеркале заднего вида, понимающе кивает. «Придет время, познакомишь», — произносит пришелец, и скорость прибавляется. Челюсть падает. Таращится на него, но Ааро продолжает смотреть на дорогу. Пришелец готов встретиться с родителями? Не знаю, что удивляет больше. Тот факт, что придется знакомить маму с инопланетянином, или желание Ааро идти дальше в плане отношений. Я хочу быть с ним, но сложно представить, во что вылится подобная связь. Мы даже не целовались. А если дело дойдет до более близких отношений? Как все, извините, будет выглядеть? Как устроено тело парня? От неприличных мыслей щеки начинают пылать. Так далеко в рассуждениях о связи с Ааро пока не заходило. Но, может, и поцеловаться нормально не сумеем. Надо полагать, пришельцы ласкаются совсем иначе, не как люди. Трутся сами или проявляют чувства другими невообразимыми способами. Что уж говорить про интимные отношения. Не факт, что подойдем друг другу в физическом плане. Интересно, вот чисто теоретически, есть ли вероятность забеременеть Сёта Таару? Наверняка нет. Полная несовместимость видов. Читала, что современная женщина не в состоянии иметь детей даже от мужчины, жившего на Земле три века назад. Про инопланетян можно и не заикаться. Размышления одновременно и смущают, и расстраивают. Невообразимо грустно от того, что мы не в состоянии даже нормально поцеловаться». Думаю, объятия и поглаживание по руке максимум, что нам светит. воодушевление появившееся после знакомства с духом Эбохи, резко сходит на нет. Аару замечает убитое выражение лица через зеркало заднего вида. «Ты в порядке?» — спрашивает пришелец. «Не грусти, скоро подъедем». Кивая, не в силах ответить. Печальное размышление продолжает мысль о том, что Аару не с нашей планеты, а значит, не останется на Земле навечно. Просто турист, как и я в Таиланде. Сам рассказывал, что особи их вида, вырастающих больше, чем на два с лишним метра, больше не подпускают к жителям Земли, и тот факт, что мой друг вытянется до трех метров после моей смерти, потому как до двухсот лет ему еще далеко, нисколько не успокаивает. Где гарантия, что экспедиция не закончится в любой момент, и а рос Лукасом мигом не покинут остров, а то и вовсе планету. Добираемся до пирса на Бантае в совершенно мрачном настроении, слезая с заднего сиденья. Ару отъезжает, чтобы припарковать мотоцикл, возвращается ко мне. Наши глаза встречаются, и улыбка сползает с красивого лица. Берет за руки. Все в порядке? Я тебя обидел? Качаю головой. Бедная Ару. Если бы знал, какие мысли гуляют в голове. Интересно, а пришелец задумывается о нашей несовместимости. И если у него, сожаление, о том, что он нам не по пути в его космическом путешествии. Мама расстроила? Нет. А в чем дело? дома ты светилась от счастья». «Всё хорошо. Просто вспомнила одну вещь». Вру я и надеваю на лицо улыбку. «Нет желания портить сегодняшний день, он так хорошо начался». «Пойдём, хочу в лодку», — говорю я, чтобы отвлечь внимание Аару от плохого настроения. «Хорошо», — произносит пришелец, но в глазах недоверие и беспокойство. Берёт за руку. «Направляемся в сторону пирса». На встречу выходит Таец, средних лет занимающийся арендой лодок, предлагает свои услуги. Парень договаривается с ним на английском, после чего шагаем к одной из лодок. Причал на Бантае небольшой, сделанный специально для мелких судов, и невысокий, чтобы малыши могли спокойно пришвартоваться возле него. Главный пирс в тонг сале намного крупнее и не в состоянии принять лодки небольшого размера. Выходим на причал, дорожку, умощенную деревом, что ведет в море, Таец останавливается возле одной из моторок синего цвета, рассчитанной максимум человек на десять. Сверху натянут тент, специально, чтобы спрятать пассажиров от солнца. Пока Таец держит лодку, зафиксированной рядом с причалом, Аро помогает мне забраться на борт. Подает крепкую руку, я опираюсь на нее. Пришили запрыгивает следом. Прохожу под тент к одному из мягких синих сидений, мой спутник устраивается рядом. В судно забирается Таец, рука отвязывает веревку от деревянного Кнехта молча проходит мимо нас и перешагивает через несколько сидений, забирается на место рулевого. «Он поедет вместе с нами?» — шепотом спрашиваю у Ааро, хотя понимаю, что мужчина не знает русского языка. «Да», — отвечает тот, — «тайцы не любят отдавать лодки в чужие руки, но к тому же личный водитель не помешает. Предпочитаю провести морскую прогулку рядом с тобой, а не на сиденье рулевого». Мое лицо расплывается в улыбке, на душе тепло. Таец не потревожит нас, — успокаивает Аару. По-русски не понимает. Без смущения можешь говорить громко, даже на самые секретные темы. Аару подмигивает, хихикаю, щеки розовеют. Хорошо, соглашаюсь я. Тем временем таец завозит мотор, звук оглушает. Карман начинает поворачиваться от пирсу в сторону моря. Я попросил объехать вокруг острова, — пришелец перекрикивает рев мотора. Прогулка займет два-три часа и перевожу взгляд на горизонт. Погода солнечная, море спокойное, без волн. Таец поворачивает в восточную сторону, а значит, первым пляжем, мимо которого проплывет лодка, будет Хаатрин. Вспоминая, что во второй день отдыха на Пангане увидела на берегу Аро и Лукаса, собирающих мусор на сильной жаре. Заметила, что вы с Лукасом заботитесь о природе, говорю я. Да. Аро улыбается, разглядывает зеленые скалы острова. На земле прекрасная природа, богаче, чем на Несвее. Удивляюсь, почему люди столь безответственно к ней относятся. Нас с самого детства приучают заботиться об окружающем мире, но, должен признать, так было не всегда. Несколько тысяч лет назад мы вели себя так же, как и люди. Хорошо, что вовремя взялись за ум. Эару прищуривается, его взгляд уходит в сторону моря. Многозначительно киваю указательным пальцем труп от бородок. Задумываюсь об отношении людей к родной планете, сама тоже не без греха. Несвея располагается на относительно большом расстоянии от родного светила, если сравнивать с Солнцем и Землей. Погода намного холоднее, чем на вашей планете, снег нередкость даже в зоне экватора. Сильного тепла нет, большого изобилия растительного и животного мира тоже. «Как же вы живете?» — с удивлением спрашиваю я. «Должно быть на Несвее ужасный мороз?» На лицо Аара налетает усмешка, он качает головой. За многие тысячи лет организмы полностью адаптировались к погоде несвея. Жить в зиме нормально для нас. На такую духотищу, как в Таиланде, выдержать нелегко. Кроме того, наша кожа не любит яркого солнца. Физически мне намного тяжелее находиться на Пангане, чем, к примеру, Финляндии. Mm. А вы с Лукасом жили там или специально придумали эту историю... «Потому что ваша внешность больше всего напоминает финскую?» «Да, жили», — отвечает Ааро. «Более того, мои родители остались в Финляндии». «Твои родители на земле?» — удивляюсь я. «Да». Mm. «А как же рассказы о том, что после двухсот лет ваш рост достигает трех метров, и вы больше не можете контактировать с людьми?» ну, «Мои родители не настолько взрослые. Им по сто тридцать». Мать родила меня 85, это средний возраст для первенца. Вынашивал почти два года, сроки беременности тоже немного больше ваших. Слушаю Аару с открытым ртом. Ни капли внимания на живописные зеленые холмы, мимо которых мы проплываем. Значит, твои родители в Финляндии. А чем занимаются, спрашиваю я. Нет желания мучить аро вопросами, но жизненно необходимо узнать о нем все, вплоть до его родни». У нашей расы две основные миссии на Земле. Изучать планету и по возможности помогать людям. Родители заняты тем же. А долго собираются оставаться на Земле? Испытующий смотрю на него. Больше всего хочется узнать, на какой срок прилетел пришелец, но страх берет спросить напрямую. Надеюсь, вопрос родителях так или иначе прольет свет на интересующую тему. Аэро задумчиво разглядывает море. «Сроки пребывания на Земле не установлены четко», – наконец отвечает парень. «Каждый задерживается на разное время. Родители останутся до тех пор, пока будут в состоянии выполнять миссию и пока не исчезнет желание. Но в любом случае не больше, чем на 60 лет. После того, как стукнет 200, вернуться обратно либо останутся проводить исследования на орбите Земли или в Солнечной системе». «Ого!» «Помимо нашей планеты, вы изучаете и космос вокруг неё?» «Да». «На больших звездолётах привозим корабли поменьше. Такие судна в состоянии передвигаться лишь на короткие расстояния. Ну, относительно размеров галактики, конечно. Используем их для изучения Солнечной системы». «Как интересно». «А я могу увидеть их с Земли?» «Ловлю себя на том, что разглядываю небо». «Лишь в случае поломки». Ара усмехается. «Космические судна, оборудованные светоотражателями». Поверхность корабля полностью покрыта ими. Если говорить проще, внешние стены судна похожи на большие зеркала. Отражают небо вокруг них. Да так, что с поверхности не различишь. Если корабль заходит в атмосферу, светоотражатели включают. Капитан очень редко забывает об этом. Если можно увидеть космическое судно, то лишь после повреждения светоотражателей. Но в таком случае корабль очень быстро покидает атмосферу. В космосе его не различишь невооруженным глазом. Не желаем. «Смущать землян своими технологиями?» «Почему же вы скрываетесь от нас?» «Давно хочу задать этот вопрос». «Действительно, если пришельцы столь дружелюбны и благосклонны, почему бы не рассказать землянам о себе?» «Конечно, мир больше не будет прежним, но какие возможности несет знакомство с инопланетной цивилизацией?» Ару поджимает губы и отводит взгляд, предпочитает не развивать эту тему. «На то есть причины». Уклончиво отвечает пришелец, я не в силах скрыть разочарование из-за неутоленного любопытства. Выцаряется молчание. Взгляд моего друга прикован к линии горизонта. Пришелец ничего не рассказывает, а я не надоедаю расспросами, несмотря на то, что очень интересно узнать о нем и о таинственной инопланетной цивилизации. По крайней мере, теперь знаю, что теоретически Яару разрешено находиться на Земле сколько угодно, то есть как минимум 150 лет. На земной век больше, чем достаточно, что немного успокаивает, но не до конца. Не уверена, что парень захочет остаться на земле ради меня. Кто знает, может, на самом деле я ему не нравлюсь, и у пришельца нет желания заводить отношения. Не исключено, что я всего лишь очередной эксперимент, опыт, полученный на земле. Быть может, Эару интересуется пообщаться с земной девушкой, как с экзотическим существом с другой планеты, а я выстраиваю далеко идущий план». Даже пронеслась мысль о детях, что могли бы родиться от нашего союза. Смешно. Должна признать, что тороплю события. Нужно умерить пыл. Но не в силах отрицать, что испытываю Каару сильное чувство, и в любом случае хочется, чтобы общение продолжилось дольше. Даже если со стороны пришельца связь со мной просто эксперимент. Около четверти часа плывем молча. Перевожу взгляд в сторону берега. Минуем пляж Тонг-Найпан, «Ага, значит, мы в северо-восточной части острова». Поворачиваясь к Аару. Мой спутник разглядывает море, лицо задумчивое, светлокожие руки на коленях. Бросая взор на них, и неудержимо тянет дотронуться до пальцев. Оборачиваясь на тайца. Надо убедиться, что не следит за нами, но рулевой смотрит вдаль. По невозмутимому выражению лица понятно, что мы его не интересуем. Перевожу взгляд обратно на пришельца. Рука осторожно вытягивается, накрываю белоснежную кисть. На секунду Аару замирает. Голова медленно поворачивается ко мне, на лицо озаряет улыбка. Светло-голубые глаза прекрасно сочетаются с бирюзовым морем и синим небом, что окружает лодку со всех сторон. «Нравится на земле?» — спрашиваю я, в голосе звучит скрытая надежда. «Да, всегда нравилось. На лице парня полуулыбка, а в последнее время даже очень». Не в силах скрыть улыбку, так хочется принять ответы Аару на свой счет. Белокожая рука бережно накрывает мою кисть. Друг продолжает смотреть с загадочным блеском в глазах. В один миг Панган превращается в самое любимое место на земле, ведь чудесный остров подарил особенную встречу. Около часа плывем в молчании, но безмолвие не тяготит. Пальцы переплетены. Украдко улыбаемся друг другу. Периодически осматриваю море и берег, мимо которого проплывает лодка. Да, красота зеленого пангана потрясает. Но, понимая, что не из-за острова, гулка бьется сердце. Хочется, чтобы морская прогулка не заканчивалась. Никогда. Но после того, как пляж Шаритану остается позади, таяц прибавляет ходу. Должно быть, устал катать туристов. Вскоре проплываем мимо пирса в Тонгсале, а значит, до причала на Бонта и ругой подать. Морской ветер обдувает лицо, прогулка на лодке расслабляет, позволяя голове лечь на плечо Ааро, рука спутника обнимает за талию, пришелец притягивает к себе. Чувствую необычайное спокойствие, как дома, прикрывая глаза, необъяснимо приятно быть рядом с Ааро, молча наслаждаясь его близостью. Доплываем до Бантая, не сразу понимая, что рулевой сворачивает к пирсу, лодка пришвартовывается, приходится покинуть объятия пришельца, хотя безумно не хочется. Аару вылезает из судна, подает мне крепкую руку, что весьма радует. Без поддержки явно не оказалось бы на суше без происшествий. Благодарим тайца. Деревянная дорожка причала выводит на берег. Садимся на мотоцикл. Покрепче обнимаю Аару. Сегодня как никогда хочется быть ближе. Мчимся до Тонг-Салы. Байк сворачивает на Миддл-Роуд. Держим путь к дому пришельцев. Несколько минут, и мы у поворота в Шритану. Вижу чёрный пикап, припаркованный на обочине. Дверь пассажирского сидения открывается, выходит темно девушка. Сразу узнаю Мару. Чёрный стиль одежды, её визитная карточка. Чувствую, что Аару вздрагивает. Перед тем, как пассажирка успевает обернуться, мой спутник проезжает поворот на Шлитану. Но... Ничего не понимаю. Дом пришельцев в этом районе, а я оставила скутер на их стоянке... Нажимает на газ, мотоцикл с бешеной скоростью мчится до следующего перекрестка, парень сворачивает к центру острова. Не понимаю, зачем такая спешка и почему проскочили нужный поворот. Поведение Аару слегка пугает. Быть может, пришелец передумал. Решил отвезти в резорт, потому что не доверяет моим навыкам вождения. Доезжаем до центральной дороги. Пришелец сбавляет скорость, и я спрашиваю, а почему мы свернули? Твой дом в другой стране. «Думал отвезти тебя в резорт. Не хочу, чтобы ты ездила на байке одна. Помимо того, подольше пробуду в приятных объятиях. Не волнуйся, пригоню твой скутер позже». Ощущая, что Ару нервничает, хоть и не вижу его лица. Странное поведение отнюдь не вызывает доверия. Вспоминаю слова Мары. Девушка обещала сломать традицию финов быть в одиночестве. Неужели парень тесно общается не только со мной? Навязчивая мысль не даёт покоя. Стараюсь дышать глубже, чтобы не расплакаться. Изо всех сил пытаюсь убедить себя в том, что надумал и лишнего, и мотивы пришельца, понятно, неверно. Быть может, Аэро на самом деле не заметил Мару, но разволновался по поводу магии безопасности. Ребята тоже переживают после аварии. Все равно точно не узнаю. Лучше не терзать душу мрачными мыслями. Меня доводят до дома. На стоянке вскакиваю с мотоцикла, чем немало удивляю пришельца. Светло-голубые глаза округляются, Благодарю за морскую прогулку и быстро несусь к дому. Не очень красиво прощаться в спешке, но ничего не поделаешь с чувствами, обуревающими меня. Встреча с Марой, реакция Аарона на нее вводят в крайнее беспокойство. Чтобы не расплакаться и не сказать лишнего, решаю, что лучшим вариантом будет просто уйти домой. Нужно успокоиться. Захожу в комнату. Большая кровать хочет заключить меня в мягкие объятия, и я оправдываю ее ожидания». Невозможно быть спокойной, если внутри бушует буря. Стоит остаться наедине с собой, и ситуация усугубляется. От мысли, что Ааро может быть смарой, руки начинают трястись, нервы не выдерживают, даю волю слезам. Через несколько минут плач стихает, и на сердце гораздо легче. Решаю, что не буду думать о плохом. Не факт, что я права. Быть может, подозрение беспочвенно Подхожу к окну, убеждаюсь, что пришелец уехал с парковки... Думаю, будет неплохо сходить к ребятам, чтобы немного развеяться. Друзья всегда поднимают настроение. Оставшийся вечер провожу у них, стараюсь избегать разговоров про Аару. Домой возвращаюсь поздно, прихожу к выводу, что надо лечь спать, и завтра станет легче. К утру грустные мысли исчезнут.